Глава 7. Амазон посылает сигнал. Утром в пятницу 16 июня 2017 года на мой телефон обрушился шквал текстовых сообщений и пуш-уведомлений. Амазон приобретает Whole Foods за 13,7 миллиарда долларов. И эта покупка стала самой дерзкой ставкой в длинной череде деяний Джеффа Безоса. Хотя в каком-то смысле это объявление было ошеломляющим, оно не появилось из ниоткуда. Amazon долгое время пыталась извлечь выгоду из продаж товаров повседневного спроса и свежих продуктов, а с физическими магазинами это было бы сделать проще. Кроме того, в апреле того года агентство Bloomberg сообщало, что руководители Amazon обдумывали идею приобретения Whole Foods несколькими месяцами ранее но так и не разработали официальный план предложения о покупке компании. Однако, как позже выяснилось из официальных документов, примерно в то время, когда появилась эта статья, генеральный директор Whole Foods Джон Маки испытывал давление со стороны одного инвестора-активиста, который хотел рассмотреть вопрос продажи недостаточно эффективной компании и поручил своему представителю связаться с управленцами Amazon. Примечание. Инвестор-активист – Инвестор, имеющий значительную долю в компании, желающие активно влиять на ее деятельность. Конец примечания. Перед последним воскресеньем месяца Маки и несколько его помощников уже летели в Сиэтл, чтобы встретиться с Безосом и другими руководителями в лодочном эллинге генерального директора Amazon. Среди сотрудников Amazon был один из управленцев отдела корпоративного развития, который угрожал Марку Лоре и его соучредителю на том шикарном ужине в Нью-Йорке несколько лет назад, когда речь шла о продаже diapers.com и остальной части компании Квидзи, ритейлеру Walmart, а не Amazon. На встрече с руководителями Whole Foods присутствовал и Дуг Харрингтон, давний сторонник доставки продуктов, и, к счастью или к несчастью, Король Краб в Amazon. Менее чем через месяц обе стороны пришли к соглашению, что Amazon заплатит по 42 доллара за акцию. Так вершилась история. После десятилетия разработок в основном посредственных продуктовых инициатив, которые так и не сработали в больших масштабах, казалось, что команда Amazon выкинула большой белый флаг, сопроводив это словами «меа кулпа». Физический ритейл не умер. Примечание. «Меа кулпа» — «моя вина». Выражение происходит от первой фразы покаянной молитвы «Конфитеор» и используется как устоявшаяся формула покаяния и признания своей вины. В обиходном контексте выражение «миакулпа» сейчас используется в ироническом смысле, как русское «грешен, каюсь», конец примечания. Но Амазон редко делает какой-либо шаг исключительно из оборонительных соображений. Руководители продуктовых сетей, включая Walmart, восприняли это приобретение как сигнальную ракету. Amazon наступает. Шашки и шахматы 16 июня должно было стать своеобразным праздником и для Walmart, по крайней мере для Марка Лоре и Энди Дана, соучредителей генерального директора бренда мужской одежды Bonobus. Данные и Бонобус получили определенную известность в деловом мире благодаря тому, что компания стала одним из первых модных брендов, который продавал свои товары сначала онлайн, а затем перешел в физический мир, а не наоборот. В то же утро Walmart объявила о приобретении Bonobos за 310 миллионов долларов. Лоре понимал, что в отличие от таких проблемных сайтов, как ModCloth, на который Walmart потратила менее 100 миллионов долларов, Bonobos должен стоить дороже. Но видел, что этот стартап будет играть более стратегическую роль в плане цифровой трансформации Walmart. Для начала Лорей разглядел в харизматичном основателе данное того лидера, который сможет контролировать разрастающийся портфель приобретенных и создаваемых стартапов внутри Walmart. Кроме того, существовала надежда, что сделка с Bonobos послужит еще одним примером при создании нарратива «Это уже не тот Walmart, рассчитанного на будущих сотрудников и инвесторов с Wall Street». Несмотря на это видение и мощные позиции Лоре как цифрового пророка, Дуга, Макмилана, идея приобретения Бонобос была далеко неоднозначной. «Все считали его сумасшедшим», говорила менеджер Walmart Лори Флиз, руководитель отдела слияний и поглощения у Макмиллана. В начале 2017 года на совещании управленцев Walmart, посвященном началу года, Лоре выражал недовольство тем, что его стратегия не нашла отклика у тех, чья помощь была необходима для заключения такой сделки. Помочь попыталась Флис, которая ранее курировала интеграцию Jet с Walmart после подталкивания Макмиллана к этой сделке. Она провела три часа, разговаривая по телефону с руководителем отдела электронной торговли Лоре. Оба находились в своих гостиничных номерах, выслушивая излияния предпринимателей и советуя каким образом изложить идею с Бонабус, чтобы она нашла отклик у традиционалистов ритейла в Бентонвилле. «Я выступала в каком-то смысле переводчиком», — рассказывала она мне. «Я чувствовала, что моя задача — помочь ему понять позицию Уолмарт и почему его идея безумна с их точки зрения». Сама Флис не являлась сторонницей приобретения Бонабус, однако чувствовала, что должна помочь Лоре оптимальным образом представить эту идею. И эта презентация должна была хотя бы частично касаться прибыли, как и многие сложные разговоры внутри Walmart. Кроме того, требовалось представить бонабус в качестве основы нового портфеля привлекательных известных брендов, которые потребители могли бы купить только Walmart, а не у его заклятого конкурента из Сиэтла. Необходимый аргумент заключался в том, как добиться улучшения экономических показателей в электронной торговле, Сказала мне Флис, упомянув стабильные прибыли в индустрии одежды, где действовала Бонабас по сравнению с более низкой рентабельностью товаров повседневного спроса. И в то же время требовалось несколько дифференцировать то, что предлагаете вы по сравнению с тем, что предлагает Amazon. Выступление Лорес работало. В пятницу 16 июня 2017 года Walmart официально объявила о сделке с Бонабус, а также дала интервью «Нью-Йорк Таймс». Это был до смешного неудачный момент для Walmart, поскольку в тот же день стало известно о сделке Amazon с Whole Foods. Какой бы ход ни делала Walmart в последние годы, Amazon всегда оказывалась на шаг впереди. Описываемое событие не стало исключением, и подразделение электронной торговли Walmart было сильно уязвлено. «Это был действительно страшный момент для организации», – рассказывал мне много лет спустя один бывший специалист по стратегии Walmart – Я помню, как все говорили «Ну, Бонабус и Whole Foods, мы играем в шашки, они играют в шахматы». Со стороны это выглядело именно так. Сделка Walmart и Боннабус казалась прекрасной интересной ставкой. Однако приобретение Whole Foods выглядело совершенно иным ходом на доске. Оно потрясало отрасль. Несмотря на скромную долю 4% этого продавца органических продуктов на общем американском рынке продуктов питания, Подобное соглашение сигнализировало о твердом намерении Amazon стать серьезным игроком в секторе, в котором давно привыкла доминировать, Walmart. Что еще печальнее, на фоне известий об этой сделке цена акций Walmart упала почти на 5%, в то время как увеличение стоимости акций Amazon после объявления перекрыло стоимость приобретения Show Foods. В каком-то смысле Amazon получила Whole Foods бесплатно. Это казалось несправедливым. «У меня сердце оборвалось», — говорит Скотт Хилтон, бывший менеджер компании «Квидзи» и «Джет», который после приобретения «Джет» занял пост директора по прибыли в отделе электронной торговли Walmart. Я считал, что это было отличное приобретение. Плюсы среди минусов Однако Марк Лорре находил в этой сделке определенные плюсы или потенциальные плюсы. Лоре оптимист по натуре и, возможно, по необходимости, предприниматель часто подчеркивал, что основатели должны сосредотачиваться на крошечной вероятности, что их идея оправдает себя, а не на серьезных шансах против. Прежде всего, Лоррей испытывал определенное облегчение от того, что Amazon приобрела не какую-то крупную типичную продуктовую компанию, которая напрямую бы конкурировала с Walmart по ассортименту и ценам, а фирму, занимающую менее 5% рынка продуктов питания в США и ориентированную на обеспеченных потребителей которые, как правило, не входят в основную клиентскую базу Walmart. «Вот если бы они купили Крога», — заметил Лоре, — «мы были бы в полной заднице». Лоре также предсказывал, что подобная сделка может обернуться отвлекающим фактором для Amazon, поскольку она ознаменовала первый масштабный выход компании — физический ритейл, а также специализированным видом товаров вроде органических продуктов, свежего мяса и рыбы, о которых Amazon практически ничего не знала. Однако, пожалуй, самым большим плюсом сделки стало то, что Лоре получил возможность лишний раз указать своим коллегам из отдела физического ритейла Walmart, что Amazon не стоит на месте. И, следовательно, Walmart необходимо внедрять инновации с такой же или даже большей скоростью. С первого дня Лорре и его заместители использовали любую внешнюю новость или объявление, чтобы склонять руководство Walmart к одобрению более быстрых и смелых шагов в рамках цифровой трансформации компании. Это событие не стало исключением. Сделка с Whole Foods, как позже сказал мне Лоре, оказалась отличным катализатором. Лоре приводил свои доводы. Пусть в режиме видеоконференции, на собрании, в нем принимали участие около 20 сотрудников Walmart, которое состоялось через несколько недель после объявления о сделке между Amazon и Whole Foods в июне 2017 года. Местом встречи стал конференц-зал над музеем Walmart, И первым магазином ⁇ Сэма Уолтона ⁇ 5-10 ⁇ в центре Бентонвилла. Хотя это стратегическое собрание запланировали еще до объявления о приобретении, сделка с Whole Foods должна была стать важной темой для обсуждения. В повестку включили знакомство участников с органическими продуктами питания. Демографические характеристики их покупателей и типичные места расположения магазинов значительно отличались от клиентской базы Walmart. Магазины Whole Foods, получившие ироничное прозвище Whole Paycheck, вся зарплата, как правило, привлекали людей с более высоким уровнем дохода, проживавших в городах и пригородах, где плотность состоятельных покупателей выше. В то же время средний клиент Walmart, представитель домохозяйства с меньшим доходом, живущий в сельской местности, где этот ритейлер представлен гораздо шире. Грег Фаран хорошо знал этого клиента. Он руководил огромной сетью из четырех тысяч американских магазинов, и Макмиллан поручил ему исполинскую задачу улучшить удручающие показатели деятельности ритейлера в США. Форан, новозеландец и бывший глава австралийского подразделения супермаркетов Волвот, часто напоминал своим коллегам, что самой прибыльной моделью Walmart является традиционная модель Walmart. Покупатели сами добираются до магазина, сами покупают товары и сами доставляют их домой. При этом он с теплотой относился к модели самовывоза продуктов, заказанных онлайн. Однако лидеры подразделений электронной торговли не верили, что Фаран всерьез поддерживает модель доставки продуктов и ее проблемные экономические показатели. Собрав руководителей физических и цифровых магазинов, Лоре подчеркнул необходимость скорейшего расширения приложений Walmart по онлайн-продаже продуктов, причем любыми способами и в любой форме. В то время уже около 900 магазинов Walmart предлагали услугу с бесплатным сбором заказа для онлайн-клиентов, но бизнесмены и его помощники хотели, чтобы этот сервис побыстрее распространялся по всей стране. Лоре особо упирал на то, что хотя бизнес Walmart по самовывозу продуктов дает стратегическое преимущество, следующим полем битвы станет доставка продуктов, и компании необходимо активизировать здесь свою экспансию. Позднее руководители подразделения физических магазинов расскажут мне, что Walmart уже склонялась к тому, чтобы использовать онлайн-продажу продуктов как потенциальное кардинальное преимущество перед Amazon. А Дуб Макмиллан ранее называл подобную торговлю одной из своих главных инициатив в масштабах компании. Причем Фуран и его команда курировали ее реализацию в магазинах еще до прихода людей из Джет. В результате слова Лоре нашли благосклонный отклик. Спустя годы многие бывшие управленцы и работники Walmart указывали на то, что соглашение между Amazon и Whole Foods стало переломным моментом, даже тревожным звонком. Всего через неделю после того, как Amazon объявила о завершении сделки с Whole Foods, Walmart выпустила пресс-релиз, в котором заявила, что ее сервис по самовывозу продуктов скоро появится в тысячном суперцентре. При этом Walmart сообщила, и вряд ли это было простым совпадением, что пункты самовывоза с 995 по 1000 будут располагаться в магазинах города, особенно важного для Amazon, ее родного Сиэтла, штат Вашингтон. Компания подарит колонки Google Home первым 250 клиентам из Сиэтла, которые воспользовались сервисом покупки продуктов онлайн, говорилось в пресс-релизе Walmart. Спустя несколько месяцев Walmart сделала еще одно объявление об онлайн-торговле продуктами, но на этот раз оно касалось не самовывоза, а доставки. В пресс-релизе отмечалось, что доставка продуктов скоро появится в суперцентрах Walmart от побережья до побережья, а географию к концу 2018 года расширят с шести агломераций до ста. До этого момента внедрение доставки продуктов носило методический и стратегический характер. Но после сделки конкурента с Whole Foods у руководителей подразделения электронной торговли возникло ощущение, что вся компания переориентировалась на более прямолинейный подход, который один из бывших менеджеров описал мне так. «Да пошло оно к черту! Везде, везде, везде!» Я абсолютно уверен, что они не стали бы на этот путь, если бы Amazon не приобрела Whole Foods». Битва изнутри Если проследить историю начинаний Walmart в сфере онлайн-продаж продуктов питания, то можно заметить, что компания несколько нерешительно внедряла какие-либо крупные инициативы по доставке продуктов. Первый реальный опыт по продаже продуктов через интернет в серьезных масштабах Walmart получила благодаря ее дочерней компании – британской сети продуктовых магазинов ASDA, И он не был удачным. Walmart купила Asda в 1999 году более чем за 10 миллиардов долларов и владела этой сетью в течение двух десятилетий, пока не продала контрольный пакет акций в 2021 году в рамках реструктуризации своих международных активов. Азда начала предлагать доставку продуктов еще в 1998 году, но быстро обнаружила, что ее модель доставка с небольших складов не обеспечивает финансовой устойчивости, и ее очень сложно реализовать, не разочаровывая регулярно покупателей. К 2000 году два склада компании по-прежнему выполняли менее 500 заказов в день, в то время как ее конкурент Теско вырвался вперед, В конце концов, «Азда» полностью отказалась от онлайн-торговли продуктами из-за предубеждения к доставке, а в 2011 году запустила новую модель таких продаж под названием «Click and Collect». То, что американцы называют «купи в интернете, забери в магазине». Однако к тому моменту, когда эта услуга начала развиваться, «Азда» столкнулась с гораздо более раскрученными конкурентами. Преимущество первопроходца было у «Теско» рассказывала мне в конце 2021 года ветеран азды и нынешний генеральный директор Международного отдела Walmart Джудит Маккена. И как только они обеспечили себе лояльность, было чертовски трудно их подвинуть. Годы спустя Amazon наймет одного из сотрудников Теско и поставит во главе ключевого нового проекта в сфере торговли продуктами. Несмотря на отставание от Теско, Азда продвигалась вперед в сфере онлайн-продаж продуктов, поскольку возможности были огромны, а потребители ожидали предложений. Когда в 2014 году пост генерального директора Walmart занял Дуг Макмиллан, он вместе с членами Совета директоров Walmart отправился в Великобританию, чтобы воочию убедиться в прогрессе АЗДА. Среди инноваций компании были шкафчики для собранных продуктовых заказов с тремя отделениями, где поддерживался разный температурный режим. Комнатная температура, пониженная температура и морозилка – а также пункты самовывоза в лондонском метро. Впечатленный этим, Макмиллан решил, что онлайн продажи продуктов питания станут ключевой инициативой Walmart во время его пребывания на посту. Он и его заместители пригласили нескольких руководителей Азда переехать в США. Вместе они поставили одну главную цель. Создать в США национальный сервис онлайн-торговли продуктами, который наконец-то сможет воспользоваться преимуществами огромного количества физических магазинов Walmart. 90% американцев проживали в радиусе 10 миль от какого-нибудь суперцентра Walmart, и эти универмаги могли превзойти Amazon и по скорости самовывоза, и по скорости доставки, причем, вероятно, сумели бы сделать это более экономично. Это было то самое преимущество Walmart, которого давно опасались руководители Amazon, но которое традиционный ритейлер долгое время использовал слишком плохо. С приходом Макмиллана ситуация начала меняться. В 2014-2015 годах два бывших исполнительных директора Азда заняли ключевые посты в американском подразделении Walmart. Одним из них была Маккенна которая также работала финансовым директором Азда и поэтому разбиралась в финансовых ловушках, который может порождать онлайн-продажа продуктов питания. «Мы совершили все возможные ошибки», — говорит Маккена, о первых инициативах Азда в этой сфере. Но зато мы узнали много нового. Другим менеджером был Марк Иботсон, который быстро завоевал у сотрудников репутацию человека, не замечающего препятствия на пути к намеченной им цели или поставленной ему задачи. Некоторые считали его мускулами Грега Фарана, генерального директора американского подразделения Walmart. Иботсон был склонен к военным аналогиям, что соответствовало его менталитету выполняя любой ценой». «Он определенно был жестким и любил власть», сказал мне об Иботсоне, один бывший руководитель отдела электронной торговли. Но он также очень эффективно достигал целей. Вместе Маккен и Иботсон заключили соглашение, учитывающее их опыт работы в в Великобритании. «Если бы у нас когда-нибудь появилась возможность снова заняться продуктами, мы бы начали с самовывоза, поставив доставку на второе место, а не наоборот», заявила мне Маккена. До прихода бывших руководителей Азда, Walmart пробовала наладить доставку продуктов на нескольких тестовых рынках с помощью собственных грузовиков. Но результаты, по словам одного из бывших членов команды, в основном разочаровывали, Зачастую Walmart тратила минимум 20 долларов на доставку заказа. Непосильные расходы, да и само исполнение оставляло желать лучшего. Тем не менее, руководители ASDA были уверены, что модель самовывоза Click and Collect, популярная в Великобритании, может стать такой же и в США, учитывая автомобильную культуру страны и популярность распространенных в пригородах и сельской местности, ресторанчиков и кафе, где можно получать еду, не выходя из машины. Впервые Walmart запустила систему онлайн-заказов самовывозом в начале 2014 года. При этом небольшая команда сотрудников подразделения электронной торговли создала систему заказов по интернету, а их коллеги из подразделения физических магазинов контролировали практическое исполнение. Команда электронной торговли, занимавшаяся проектом онлайн-заказа продуктов, работала быстрее, чем привыкли в Walmart, отчасти потому, что трудилась отдельно от команды Walmart.com. «Нам предоставили больше независимости», сказал один из бывших менеджеров проекта. В то время мы действительно верили, что у нас есть возможность наконец-то превзойти Amazon в одной области. Макмиллан тоже видел конкурентное преимущество, но он понимал, что ему нужен авторитетный опытный руководитель, который сможет закрыть разрыв между цифровой и физической командами, поскольку компания отчаянно нуждалась в слаженной работе обоих подразделений. Он выбрал Майкла Бендера, топ-менеджера по операциям в физических магазинах, обладавшего репутацией человека, способного сплотить коллектив вокруг единой цели. По воспоминаниям Бендера, цель Макмиллана заключалась в том, чтобы Walmart не просто подражала тому, что делает Amazon, а даже думала по-другому. Эта роль, которую Бендер сравнивает, с чем-то вроде государственного секретаря в корпорации оказалась нелегкой. Ему пришлось добиваться консенсуса между ключевыми лидерами Walmart, как из команды электронной торговли, так и со стороны магазинов, по всем вопросам. От скорости внедрения до того, какому подразделению достанутся лавры за онлайн-продажи продуктов самовывозом. Также требовалось убедить руководителей региональных и местных магазинов, что онлайн-продажа продуктов питания может оказаться выгодной для них и компании, а не дорогостоящим отвлекающим маневром, Чтобы добиться поддержки со стороны менеджмента магазинов, сотрудникам которых придется выполнять эти заказы, Бендер и другие решили отдать заслугу онлайн-продаж продуктов подразделению физических магазинов, а не отделу электронной торговли. «Мы протестировали этот метод и выяснили, что да, он привлекает внимание, потому что менеджер магазина говорит, если вы делаете что-то, чтобы помочь мне увеличить продажи, улучшить мое положение с товарными запасами, я прислушаюсь», — говорил мне Бендер. «Если же вы делаете что-то противоречащее этому, или я не вижу в этом пользы, то я, возможно, и не стану особо уделять этому внимания». Руководителям инициативы также пришлось убеждать менеджмент магазинов смириться с тем, что самовывоз онлайн-заказов продуктов питания может понизить более прибыльные продажи в самих магазинах. Дело здесь не в какой-то старой паранойи. Такое развитие событий было правдоподобно и даже вероятно. Однако Макмиллан, продавливал свою точку зрения с того момента, как назвал онлайн-торговлю продуктами питания одной из главных инициатив компании. Дуг с первого дня ясно дал понять, что это может ухудшить обычные продажи. Но мы хотим удержать покупателей внутри нашей экосистемы», говорит Киран Шенахен, который руководил онлайн-торговлей продуктами в Азда в Великобритании, а затем в 2014 году был назначен вице-президентом по этому направлению Walmart в США». Но по мере того, как первые положительные отзывы и теплые комментарии покупателей подкреплялись высокими финансовыми результатами и достижением намеченных рубежей, руководители магазинов сами становились активными сторонниками этого проекта. А рекомендация одного руководителя магазина другому во многих случаях может оказаться более действенной, чем директива сверху, даже в такой иерархической компании, как Walmart. Приходилось принимать и другие ключевые решения – Одно из них касалось того, следует ли компании взимать плату с онлайн-клиентов за сервис самовывозом продуктов. Ведь такая услуга подразумевает, что какой-то сотрудник Walmart, по сути, делает покупки за онлайн-клиента, а затем выносит собранный заказ на улицу к его автомобилю. Кроме того, компании пришлось разработать специальные программы обучения для своих работников, в которых многое было позаимствовано из методички АЗДА. В итоге возникли споры о том, должен ли покупатель оплачивать какие-либо издержки, и компания даже тестировала взимание номинальной платы. Среди тех, кто выступал за сохранение бесплатной услуги, был и генеральный директор Макмиллан. Другие руководители, ответственные за эту программу, также не хотели давать покупателям повод отказаться от сервиса, особенно с учетом трех заявленных целей этой инициативы. Привлечь новых покупателей в Walmart, углубить существующие отношения с клиентами а затем использовать этот сервис для изменения восприятия Walmart, если пользоваться словами Шенахена. Было решено, что услугу самовывоза покупателям предоставят бесплатно. А когда какой-нибудь магазин Walmart продемонстрирует стабильную работу пункта самовывоза продуктовых онлайн-заказов, то в дальнейшем будет несложно передавать собранный заказ курьеру и службы доставки, а не приносить его к машине покупателя. Но прежде чем это произойдет, Walmart требовалось проявить волю и включиться в большую игру по доставке продуктов. Толчком послужило громкое приобретение конкурентами компании Whole Foods. Но, к счастью или к несчастью, сервис все равно реализовывали типичным для Walmart бережливым методом. Остановились на промежуточном варианте. «Мы будем развивать самовывоз продуктов так быстро, как только сможем, а потом добавим доставку», сказал мне один из руководителей, знакомый с ходом совещания. «Но мы не собираемся добиваться неестественного роста за счет хотя бы малейшей убыточности». За пределами Walmart игроки продовольственного рынка также размышляли, каким образом лучше отреагировать на шахматный ход Безоса. Внутри конгломератов CPG-товаров, таких как Coca-Cola Company, все еще реализовывавших подавляющую долю своей продукции через физические розничные магазины, зарождалось новое понимание стратегической важности онлайн-продаж. «Многие люди из Coke впервые начали воспринимать Amazon всерьез», — сказал мне один источник. В центре внимания оказались также молодые компании, занимающиеся доставкой товаров по запросам. Стартап по доставке продуктов питания Instacart считал Whole Foods своим крупнейшим партнером, поэтому покупка Amazon могла обернуться для него катастрофой. Однако после этой сделки к Instacart потянулись десятки продуктовых компаний, отчаянно нуждающихся в партнере-доставщике, и это с лихвой компенсировало возможный уход Whole Foods. Все более привлекательным партнером для продуктовых сетей становился и конкурент Instacart компания Shipt. В день, когда была объявлена сделки между Amazon и Whole Foods, основатель и генеральный директор Шипт Билл Смит находился в отпуске, который пришлось прервать. «Люди метались между мыслями. Это ужасная новость или потрясающая новость?» — рассказывал он мне о десятках звонков и сообщений, которые получил после этого объявления. «Я был в лагере оптимистов, потому что вы не можете купить Кока-Колу в Whole Foods. Вы не можете купить там Cheerios». В Whole Foods нет тех продуктов, которые большинство американских потребителей покупают регулярно. Примечание. Cheerios популярный бренд сухих завтраков. Конец примечания. В течение двух недель несколько крупных продуктовых сетей обратились к стартапу с предложением о сотрудничестве или приобретении. Одной из них оказалось Target. До июля обе стороны вели переговоры о покупке, а осенью сделка была завершена. В декабре «Таргет» объявила о приобретении стартапа за 550 миллионов долларов. «Думаю, когда произошла сделка между Whole Foods и Amazon, это добавило спешности», — сказал мне Смит. Он упомянул, что представители его компании несколько раз общались с Walmart до присоединения к «Таргет». Но ничего серьезного из этого не вышло. Он всегда считал, что ритейлер из Бентонвилла создаст собственную сеть доставки продуктов питания. Что касается Amazon, то, по словам Смита, еще до приобретения Whole Foods, он несколько раз общался с сотрудником отдела слияния и поглощения Amazon, однако отклонил предложение посетить представительство в Сиэтле для более детального обсуждения потенциальной сделки. «Думаю, они просто разнюхивали», — пояснил Смит. «Мои инвесторы рассказывали мне, что они так поступают со всеми, с любыми компаниями. Звонят им и предлагают приехать в Сиэтл и поговорить о бизнесе, а потом просто берут всю информацию и используют ее сами. Мечты о Prime К тому моменту, когда Amazon собралась поставить всю на покупку Whole Foods, руководители компании приняли несколько ключевых решений. Первое заключалось в том, что руководство настроено при возможности приобрести какую-нибудь сеть физических магазинов. При всем прогрессе в трансформации онлайн-торговли из нишевого бизнеса в обычную повседневную деятельность нельзя было игнорировать тот факт, что каждый день около 80-90% торговых операций все еще происходит в физических магазинах. А когда речь идет о свежих продуктах, эта доля еще выше. Если Amazon не внедряет инновации в физический ритейл, особенно в таком важном для потребителей секторе, как продукты питания, то действительно ли этот технологический гигант выполняет свое обещание быть самой клиентоориентированной компанией в мире? Приняв принципиальное решение, менеджмент компании составил список продуктовых сетей, которые, возможно, было потенциально приобрести. Вверху находилась Whole Foods, но, вероятно, там могла оказаться и Trader Joe's, Некоторые руководители Amazon уже давно являлись поклонниками этой своеобразной сети продуктовых магазинов, создавших себе в стране культовую репутацию своими инновационными, относительно недорогими продуктами питания в упаковке, не говоря уже о необычайно дружелюбном персонале. Сам Безос стремился заключить партнерство с этой сетью еще несколько лет назад, когда Amazon запустила службу доставки за два часа Prime Now, но получил отказ. Покупка Trader Joe's так и не состоялась. И как только основатель Whole Foods Джон Макки почувствовал, что оказался в сложном положении из-за падающих продаж и действий скандального акционера-активиста, Amazon с радостью его выслушала, особенно учитывая отсутствие у нее как собственного опыта в производстве органических продуктов, так и цепочек поставок, включающих холодильники. Когда Джон сказал, что готов, думаю, мы все согласились. Да, в этом есть смысл, говорил Грилли. Одна из очевидных причин, по которой сделка с Whole Foods имела смысл для Amazon, заключалась в том, что это была сеть продуктовых магазинов, а владение такой сетью давало компании достаточно традиционное решение проблемы краб, которую руководитель отдела товаров повседневного спроса, Дук Херингтон и другие управленцы так упорно пытались решить. Самое важное дополнение, которое нам требовалось внести, касалось ассортимента самых свежих товаров. Товаров, цена которых была слишком низкой, чтобы доставлять их по отдельности, пояснял мне Джефф Уилки, многолетний заместитель Безоса. Именно для этого и были нужны продуктовые магазины. Но сеть Whole Foods обладала еще одним качеством, которое позволяло ей стать удачным партнером Амазон. Расположение ее магазинов географически совпадало с городами и поселками, где проживала значительная доля участников программы Prime. Уже по одной этой причине «Грилли» был в восторге. «Мы с самого начала знали, что «Прайм» будет частью этого проекта», — заметил «Грилли, потому что Джефф Безос активно поддержал мои слова, что каждый бизнес в компании должен иметь либо предложение в «Прайм», либо действительно серьезное обоснование, почему этого не нужно делать». Сразу после заключения сделки Грили организовал мозговой штурм, чтобы решить задачу внедрения программы лояльности Prime в систему приобретенных продуктовых магазинов. Он надеялся объявить хотя бы об одном из новых бонусов Prime одновременно с завершением сделки в конце августа. Список включал такие идеи, как резервирование 50 парковочных мест в магазинах Whole Foods для участников программы Prime, Скидки по подарочным картам Whole Foods на сайте amazon.com. Предложение 5% кэшбэка для покупателей Whole Foods, расплачивающихся кредитной картой Prime Visa. И просто для развлечения бесплатная раздача говяжьих ребрышек. Примечание. Каламбурное использование названия одного из видов мяса на ребрах. Prime Reap. Конец примечания. В итоге ни одна из этих идей не получила одобрения до заключения сделки. Некоторые из них требовали углубленной совместной работы двух компаний еще до заключения сделки, что могло быть расценено как незаконные действия, известные под названием «фальстарт». Руководители компании опасались, что другие идеи создадут видимость «фальстарта». Раздача ребрышек так и не состоялась, но мясники в одном из магазинов Whole Foods в Калифорнии взяли на себя смелость слепить из говяжьего фарша логотип Prime в честь закрытия сделки. А скидки по карте Prime Visa было объявлено примерно через полгода после закрытия сделки в феврале 2018 года. В том же месяце Amazon наконец представила то, чего ждала, а в некоторых случаях и боялась вся индустрия. Бесплатную доставку продуктов Whole Foods в день заказа для участников сервиса Prime с помощью службы быстрой доставки Prime Now. Примерно в это же время Грилли, руководивший Prime более 4 лет, искал новую сферу применения своих способностей. Он рассказывал мне, что обсудил несколько карьерных перспектив со своим начальником, главой отдела по работе с потребителями Джеффом Уилки, а также с самим Джеффом Безосом. Одна из предложенных ролей включала контроль за интеграцией Whole Foods в Amazon. Пока Грили и Два Джеффа взвешивали различные варианты, портал Business Insider, начиная с декабря 2017 года, опубликовал несколько материалов, в которых рассказывалось о значительных проблемах со складированием в магазинах Whole Foods. Два Джеффа увидели достаточно и отправили Грили сообщение – «Я знаю, что вы обдумывали четыре разные идеи, и мы, то есть вы, решили, что это будет Whole Foods», со смехом вспоминал Грилли содержание сообщения. В то время дуэт Джеффов не знал, что Грилли всерьез рассматривал возможность ухода из Amazon, получив предложение от другой растущей компании. Через несколько недель после того, как в начале 2018 года Грилли разобрался с ролью Whole Foods, он согласился на руководящую должность в компании по аренде жилья «Airbnb», чтобы помочь превратить этот сенсационный туристический стартап в прочную крупную корпорацию, способную со временем выйти на биржу. Без осу и Уилки пришлось искать другого руководителя. Но ни Грили, ни Джеффа не подозревали, что на управленцев Амазон положила глаз еще одна компания, которой требовались люди, способные трансформировать организацию. Компания, которая 20 годами ранее подавала на Амазон в суд за переманивание своих менеджеров. Walmart.